Будем думать, Парфен. Троицкий впервые задумался над тем, что жизненные цели людей и фермерского хозяйства мало совпадают между собой, не складываются в единую деятельную силу. Значит, при создании новой формы хозяйства не были учтены какие-то слагаемые, и в пути выявилось, что колеса большого, вроде бы крепко увязанного воза, пошли в перекос с колеей. Пока не опрокинулась телега, надо остановить ее, выправить, и тогда снова и смело в дорогу. «Да-да», — согласился Троицкой с планом приказчика Корытова, «пусть он урежет у них скотину. Хоть как, а надо попробовать вылезти из ямы, куда нас з а т я г и в а ю т все больше и больше. Поняли бы только они, работники, что это для их же б л а г а Да и вот еще». Поговорю-ка я с агрономом. Сдается мне, что и у него за душой уже накипело. По заснеженному свертку к дороге от коровника быстро шла Анисия. Чтобы не опередить управляющего, убавила шаг и на развилке поравнялись. Из пуховой шалки горячо и открыто глядели на мир синие, притомленные глаза молодой бабы. «Приехал твой квартирант, а н и с я Здравствуй-ка!» «Да я из дома-то, Николай Николаевич, еще черти в кулачки не бились. По расчетам должен быть». «Ай, случилось что?» Анисия переменилась в лице. «Да нет, все ладно». «Приехал, говорят? Приехал. Беги, отогревай его с дороги». «Слушай-ка, Анисюшка, надо бы мне еще спросить. Ты корову держишь?» Да как же без к о р о в у ш к и т ы Николай Николаевич? е ю у кормилицы только и жива. Да и еще сказать. Анисия торопилась выговориться и убежать, но в то же время от сознания какой-то удачливости ей не терпелось быть по удалому откровенной. Коровушка у меня и нетель, а в весну, думаю, пустить телка. Поросенок еще провались он на ровном месте, с руками сожрал. «Да не многовато ли для одной-то? Не управляешься, небось? Уход невелик, да спать невелит. Мы подолгу валяться непривычны», — отвечала а н и с и и с тем же веселым вызовом добавила. «Да хоть и более того поперек не будет. Вы, небось, за агронома озаботились? Так будьте спокойны, без молочка не оставим. Может, передать ему что?» Троицкий опять поравнялся с Анисией, и близко увидел ее лицо. Оно горело свежим, жарким румянцем, от которого по верхней губе ее бисером высыпались капельки пота. Он весело поторопил ее. «Беги-ка, беги, да передай ему, вечером загляну сам!» Глава 12 Все эти дни, пока Агроном был в отъезде, Аниси непрестанно думал о нем. Вечерами, плотно завесив окошки, ворожила на бубнового короля. И падала с е м ё н у невеселая карта. Укладывая колоду на божницу, сбивчиво молилась на святой угол и каялась в том, что кроет на сердце радость от Семеновых неудач. В те дни, возвращаясь домой с коровника, куда она на дню бегала два раза, еще издали старалась разглядеть, не идет ли дым из трубы с Семеновой половины, а, подойдя ближе, искала новых санных следов у ворот. Но ни дыма, ни следов, ни самого постояльца не было. «Но мы еще поговорим о Нисе, матушка», — вспомнила она задушевный голос Семена. «Да о чем нам г о в о р и т т о с тобой, с е м ё н Григорьевич? О семенах, так пропади о н е пропадом». Понял бы только, как я на все согласна. Господи, Божий мой, согласна, даже и звать не надо. Да ты уж не так проста, как с виду-то, а? Слышала она голос с е м ё н а и не могла понять, осудил он ее в этих словах или одобрил. Но постепенно о н и с и я от сумятных дум своих возвращалась к жизни, к делам, И словно трезвее начинала с упрямой определенностью сознавать, что в судьбе ее должны случиться какие-то перемены, и она готова идти им навстречу. Она даже удивленно думала, как же раньше-то жила она без этих тайных радостей и помышлений.